Глава шестая. Обида в сердце. Обида поселилась в моём сердце, и я не могла вырвать её оттуда. Чувство одиночества захлестнуло с головой, и мне было страшно задохнуться в нём. Казалось, меня оставляют все, кого я любила. И даже мама. Даже мама будто становилась чужой. Я не знала, как с ней разговаривать. Не знала, о чём. Наверное, в глубине души я была рада, что у меня появится брат или сестра, но одна только мысль, что отцом этого ребёнка будет Андрей, вселял отвращение. Отчим затаился. Вёл себя нейтрально, но, видимо, только из-за беременности мамы. Я знала, что вскоре он нападёт. Весь день я пролежала в кровати, чувствуя себя физически истощённой. В ушах у меня были наушники, и я слушала любимую группу. Музыка помогала мне прийти в себя, склеивала разбитое сердце. Никаких уроков, никаких репетиторов. Всё, на что меня хватало, была лишь переписка. Сначала с Лёхой, который прислал фото Лорда. По его словам, пёс постоянно грустил, почти не играл и плохо ел. Ветеринары говорили, что он всё ещё восстанавливается после операции, к тому же сказывается перенесённый стресс после потери хозяина. Не жалеешь, что взял его? спросила я, и он вдруг признался. Нет, это же собака Димаса. У нас давно был уговор. Если со мной что-то случится, он присмотрит за сестрёнкой. Если с ним, я присмотрю за лордом. Это звучало так грустно, что я на миг прикрыла глаза. Собака. Это было его единственное близкое живое существо. Только собака. Наверное, Диме всегда была одинока. Только такие, как он, не признаются в этом. «Извини, что спрашиваю, но что у вас с Деларой?» Написала я Лёхе. Этот вопрос тоже волновал меня. Я увидела, что подруга, хотя и пытается казаться весёлой, изменилась, осунулась от переживаний, и взгляд стал печальным. «Ты же знаешь ничего», — коротко ответил он. «Ты не хочешь снова с ней пообщаться?» «А зачем? Всё закончилось, Поль. Я козёл, который обидел свою женщину. Она рассталась со мной, потому что не смогла простить», — ответил Лёха. «Знаю. Это не моё дело, но, может, ты попробуешь вернуть её? Она страдает по тебе». — написала я. — Мне тоже хреново, но я ведь, походу, реально накосячил, — ответил Лёха и тут же прислал ещё одно сообщение. — Забей, Полина, Диле не нужен такой, как я. — Хотя бы попробуй. Наша переписка зашла в тупик. Я не видела смысла настаивать. Около одиннадцати вечера, когда на улице стало совсем темно, мне позвонила Саша. После того дня мы ни разу не общались, и странно было слышать её вновь. Привет. Тихо-тихо сказала она, словно боясь говорить. «Привет», — эхом отозвалась я. «Как ты?» «Нормально». «А ты?» «И я». Она замолчала. И это молчание, что повисло между мной и первой любимой девочкой Димы, напрягало меня. «Что ты хотела, Саша?» — спросила я. «Узнать, как ты?» — вздохнула она и добавила. «Мне тоскливо. Все время вспоминаю его». Диму. Да. Мы давно не общались. Он всего лишь моя детская привязанность, но но всё равно так плохо. Наверное, и тебе тоже. Да, мне было плохо. Но я ничего не ответила. Молчала. Мне страшно, вдруг произнесла Саша. Мама опять в больнице. Папина нас плевать. Говорят, твоя мама родит ему ребёнка. Наверное, он нас совсем забудет. В её голосе звучала обречённость. Что с мамой? спросила я. «Не знаю, что ты с сердцем. Она не говорит, не хочет нас расстраивать. Но я понимаю, она что-то скрывает». «Мне так страшно, Полина», — прошептала Саша. «Мне кажется, я схожу с ума. Боже, как холодно». «Где ты?» — спросила я, заподозрив неладное. Слишком уж странной была эта девчонка. «На крыше», — призналась она, и я нервно сглотнула. «И что ты там делаешь?» «Смотрю на звёзды. Отсюда лучше видно. И город как на ладони». Тут двадцать три этажа, и вид шикарный. А мы живем на третьем. «И ничего не видим», — продолжала Саша. «Знаешь, когда я смотрю на звезды, думаю, что одна из них — это Дима, что он смотрит на меня оттуда, со своей звезды, видит, слышит. Может быть, даже улыбается. Мне кажется, что если взять разбег и прыгнуть, можно попасть на одну из звезд». <связь> Девушка рассмеялась. «Саша, иди домой». Вздохнула я, понимая, что она не в себе. Мало ли что и взбредёт в голову на этой самой крыше. Двадцать три этажа — это целая пропасть. Вдруг правда прыгнет. «Не хочу». Брат притащил друзей. «Я не люблю, когда они у нас», — ответила Саша. «Извини, что надоедаю тебе. Я просто хотела поговорить хоть с кем-то. Пока». «Стой!» — воскликнула я. «Саша, мне тоже хочется с кем-нибудь поговорить». Я стала нести какую-то чушь, что-то про звёзды и небо, А сама поставила звонок на громкую связь и одновременно стала набирать сообщение ее брату. Благо номер этого придурка Руслана сохранился. «Твоя сестра на крыше вашего дома. Забери ее оттуда, с ней что-то не так». Написала я ему, ни на что особенно не надеясь. «Если он не ответит, мне придется идти к Андрею». Но сомневаюсь, что ему и сделала до дочери, которую он бросил. На удивление Руслан быстро ответил мне. «В смысле, ты о чем?» «Саша позвонила мне. Я разговариваю с ней по телефону, и она странная. Забери ее оттуда, пока я с ней разговариваю». «Окей». Руслан написал всего одно слово. Две буквы. И я не понимала, действительно ли он заберёт сестру, или же ему плевать. Я слушала Сашу, которая рассказывала какую-то историю о том, как они с Русланом, матерью и отцом, поехали в детстве в Анапу, и не понимала, что делать дальше. «Тогда папа казался таким хорошим», — говорила Саша, с большим уважением и нежностью относился к маме. «И баловал нас с Русиком. Нам было лет по пять-шесть» в «Втайне от мамы он покупал нам конфеты и...» Закончить она не успела. Наверное, увидела брата. «Что ты тут делаешь?» — удивлённо спросила Саша. «Тебя ещё?» — услышала я голос Руслана и выдохнула с облегчением. Пришёл. «Зачем?» «Чтобы отвезти домой». «Там твои друзья». «Они ушли. Идём, Саша». «Саша!» — рявкнул Руслан. Видимо, он схватил её за руку, и она закричала. «Пусти меня! Пусти, Русик! Я не хочу домой! Не хочу!» «Идём, тут холодно, замёрзнешь. Не усложняй мне жизнь. Я и так на пределе. Хватит вести себя как идиотка. Всё, иди ко мне». На этом связь оборвалась. Однако спустя несколько минут от Руслана пришло сообщение. Спасибо. И ни слова больше. Не знаю, что с Сашей, депрессия или какое-то расстройство, но ей явно нужна помощь отца. А её папочке плевать? Ненависть к Андрею только росла. Я вышла из комнаты, чтобы попить воды и когда проходила мимо полутёмной гостиной, увидела маму и отчима. Они сидели на диване в обнимку и смотрели какой-то фильм. Настоящая влюблённая парочка. Когда я возвращалась обратно, услышала приглушённый голос Андрея. «Раз ты всё рассказала своей дочери, предлагаю завтра поездить по детским магазинам и присмотреть нашему сыну кроватку, коляску. Что там ещё нужно малышам?» «Не рано ещё?» — спросила мама счастливым голосом. «Ты ведь хочешь этого, я знаю, хочешь». Так зачем откладывать? Возьму завтра отгул. Как тебе такой план? Хороший план, Андрюш. Меня передёрнуло. Фразы «своей дочери» и «нашему сыну» резали слух. Я легла в кровать. Перед сном пересматривала видео с Димой. И заснула с мыслями о нём. Шторы в комнате я так и не раздвинула. Боялась увидеть, что в оконах Димы загорится свет. Мне не хотелось наблюдать за тем, как его квартира становится чужой. Сердцем я всё ещё находилась там, в прошлом. На следующее утро я специально пораньше вышла из дома, чтобы не встречаться ни с мамой, ни с отчимом. Надела наушники и, включив плейлист, состоявший из песен любимой группы, неспешно пошла в школу. Ноябрь был серым и унылым, снега ещё не было, и тоска, что застыла в холодном воздухе, разъедала душу. В школу я пришла одной из первых. Сидела на подоконнике, погрузившись в музыку и воспоминания. Здесь я больше не чувствовала себя в безопасности. Напротив, отовсюду ждала подвоха, ведь малина объявила войну. Однако на уроках ничего необычного не происходило. В воздухе витало напряжение. За мной наблюдали. Я чувствовала это как никогда. Но все молчали. Ничего не делали. Никаких обидных слов, насмешек или издевок. Ничего. Только взгляды в спину. Их бросали в меня словно кинжалы. Но боль от расставания с Димой была такой, что укол от взглядов кинжалов я не ощущала. Всё началось перед последним уроком. На перемене я пошла в туалет, пока Дилара разговаривала с учительницей по поводу отвратительно написанной контрольной работы. И только вышла из кабинки, как натолкнулась на бывшую димы Вику, ту самую, которую видела когда-то на балконе его квартиры. Собранные в высокий хвост светлые волосы, прищуренные глаза, никакого дружелюбия на лице. Она молча сунула мне в руки записку и ушла. Я с недоумением развернула её. «Нужно поговорить в библиотеке после шестого урока. Это важно. Ничего не понимаю, я долго мыла руки под холодной водой. Что-то определённо происходит. Но что, идти или нет?» Библиотека — не опасное место, почему бы и нет. Я вернулась в класс и снова почувствовала на себе взгляды. Но стоило мне поднять глаза, как остальные опустили их. Дилара сидела на своём месте и переписывалась с кем-то. Я оставила её одну в кабинете только потому, что знала, учительница проверяет контрольные и никуда не уйдёт. При ней Малина и её свора ничего не станут делать. «Я пойду на свидание», — огорошила меня Дилара. Едва я села рядом с ней. «С кем?» — удивилась я. «С ильдаром Это сын маминой подруги. Мы с детства знакомы. Он сейчас на втором курсе в медакадемии учится. Отличник, подаёт надежды и всё такое», — торопливо объяснила Дилара. «Кажется, я ему нравлюсь. А он тебе?» «Не знаю». — пожала на плечами. — На самом деле, я хочу узнать у него об учёбе в меде. — Только это? — продолжала я. — И хочу снова влюбиться. — Чтобы Лёшу забыть, — призналась Дилара. — Я дура, да? — Вовсе нет, — улыбнулась я и потрепала подругу по волосам. А потом поняла, что точно так же часто делал Дима. Я перенимала его привычки. Постепенно становилась такой же, как он. И мне нравилось это. Таким образом, я могла быть чуть ближе к нему. — Любить больно. «Надеюсь, у тебя получится его забыть», — сказала я. И Дилара вздохнула в ответ. Этот Ильдар заехал за ней после школы. Оказывается, он уже водил машину. Знакомые Дилариной мамы тоже были людьми обеспеченными. Проводив подругу взглядом, я вернулась в школу и пошла в библиотеку, где меня ждала Вика. Я надеялась, что это не ловушка вроде той, когда тебя зовут на разговор, а в итоге нападают, заманив в укромное местечко. В библиотеке всегда есть люди. Там поймать меня не удастся. А в школьных коридорах установлены камеры. Деларе я ничего говорить не стала. Знала, что она сорвётся с этого своего свидания и пойдёт со мной. Я всё решу сама. А она пусть пытается забыть Лёху. Я пошла в библиотеку, в которой, казалось бы, совсем недавно получила книги, которые Дима помог мне донести до квартиры. Это воспоминание было болезненным. Затянулось удавкой на шее, и я начала задыхаться. Но всё же сумела взять себя в руки и уверенно расправила плечи. Библиотекарша была на месте. Она смерила меня строгим взглядом и спросила, что нужно. Я в это время заметила в читальном зале Вику. Она сидела за длинным столом, лениво листая книгу. Поэтому сказала библиотекарше, что хочу поработать над домашним заданием в зале. Ученики так иногда делали. Сидели в обычном читальном зале или уходили в компьютерный, где можно было занять компьютеры и заходить в интернет. Я села за тот же стол, что и Вика, только не рядом, а напротив. Она подняла на меня глаза и поджала губы. «Ты опоздала. Я тебя уже десять минут жду». «Что ты хочешь?» — прямо спросила я. Она вдруг захлопнула книгу. Это была энциклопедия про ведьм, это почему-то развеселило меня. «Я тебя ненавижу», — выдала Вика. На моём лице появилась улыбка. Я забрала книгу и открыла её. Забавные иллюстрации. «Инквизиция. Ты и для этого меня позвала?» Спросила я, перелистывая страницы: "Чтобы поделиться чувствами, они не взаимны. Мне на тебя плевать. Думаешь, самая крутая?" прошептала Вика. "Это ты так думаешь, не я. Кто ты такая?" ещё больше начала закипать она. "Сначала Барс, теперь Игорь. Ты бессмертная, что ли?" "Причём тут Игорь?" вздохнула я. "Я знаю, что ты с ним общаешься. Вы из одного города, друзья детства. Только его ты не получишь, детка. Взгляд у Вики горел огнём. «Второго парня ты у меня не заберёшь!» Она сказала это громче, чем нужно, и библиотекарша повернулась в нашу сторону с недовольной мины на лице. Прям как кукла из игры в кальмара. «Кто вы убить?» Вика тотчас замолчала. «Ты его бросила, не помнишь?» Тихо усмехнулась я. «Изменила и бросила. Теперь опять к нему прибежала?» «Надеюсь, Игорь послал тебя на три буквы?» «Это не твоё дело!» поморщилась Вика. В наших отношениях были временные трудности. Не смей с ним встречаться. Идиотка. Какая же она всё-таки идиотка. Если это всё, что ты хотела мне сообщить, то я пойду. Я встала, но Вика попросила меня сесть. У меня есть кое-что для тебя, прошептала она, на всякий случай оглядываясь по сторонам. В читальном зале никого, кроме нас и библиотекарши, не было. Что? Это инсайдерская инфа. Я дам тебе её в обмен на то, что ты отстанешь от Игоря. Я хочу к нему вернуться. Но ты не должна меня слить, Туманова. Наговорились, давай свою инфу. Легко согласилась я. Вика снова оглянулась по сторонам. Малиновская и её подружайки готовят кое-что. Без понятия, что именно. Но тебя хотят поймать вне школы. Так что будь осторожна. А может быть, надавить через подружку, ту черноволосую. Как она говорила, Я открыла страницу с изображением шабыша Забавное совпадение. По рукам пробежал мороз. Вот как. Поймать вне школы. «Малина считает, что ты её унизила и хочет вернуть себе титул королевы школы. Хотя, конечно, он занят мной», — улыбнулась Вика. «Имея в виду, ты в опасности». «Поняла. Спасибо», — медленно кивнула я, переваривая информацию. Я об этом тебе не за спасибо рассказываю. Не смей приближаться к Игорю, он мой. Думаю, Игорь сам решит, чей он. Но будь спокойна, Игорь для меня всегда будет оставаться другом детства. Вика смерила меня подозрительным взглядом и встала из-за стола. «Ты не скучаешь по нему?» Зачем-то спросила я. «Что?» — не поняла она. «Ты не скучаешь по Диме? Вы же встречались какое-то время?» Ее лицо окаменело. В глазах, которые ещё недавно излучали уверенность, появилась растерянность. Она вновь села напротив, и её пальцы забарабанили по столу. «Может быть, я обиделась, когда он променял меня на тебя. Никто никогда так не поступал со мной. Но я не хотела, чтобы Барс умирал. Меня радует только то, что его не стало до того, как я окончательно потеряла от него голову», — вдруг призналась Вика. «Не знаю, как ты это переживаешь». Я тебя ненавижу, и в то же время мне тебя жалко, странное чувство. Знаешь, я долгое время пыталась проанализировать, с какого момента я тебя ненавижу. И с какого же, — полюбопытствовала я. — С того, как ты стояла на балконе и снимала нас на камеру, — выдала Вика. Потом мы ушли в комнату, целовались, а Барс всё время поворачивался к окну, как будто снова хотел увидеть тебя. И я тогда подумала, почему он всё время смотрит на окна этой девки. «Ладно, какая теперь разница? Ходи с оглядкой, Туманова. Малины и её подружайки тебя ненавидят гораздо больше, чем я. И не смей общаться с моим Игорем». С этими словами Вика снова встала и, покачивая бёдрами, ушла. Какое-то время я неподвижно сидела и прокручивала в голове наш странный разговор, а на глаза вновь наворачивались слёзы. В какой-то момент их стало так много, что я не выдержала, и ушла к стеллажам. Затерялась среди книг, и беззвучно плакала, а, успокоившись, пошла домой, то и дело оглядываясь по сторонам. Перейдя дорогу, я увидела розу, длинную, почти в мой рост, но с поломанным стеблем. Она лежала на холодной земле, и на алые лепестки падали хлопья белого снега. Первого в этом году снега. Роза умирала под этим снегом. Лёха пришёл к старой школе, прогуляв новую. Ему до сих пор не верилось, что их свалом выгнали. Хотя это было ожидаемо. Нет Барса и его отца, нет и никакой защиты. Они с Валом из обычных семей. Попали в школу по прописке, а не по связям. А мать есена хотела хоть как-то отомстить за унижение по вине Спиранского. Лёхина мать хотела пойти к директору разбираться. Её не устраивало, что сына выгоняют посредине учебного года. Но Лёха не позволил. Понимал, что её визит к Дамблдору ничего не изменит. К тому же в школе учится ещё и младшая сестрёнка. Ей нужно окончить её. 105-я школа славится на весь город. Считается элитной. У выпускников больше шансов поступить в хороший универ. А мелкая должна поступить. Она умная. Ей нужно попасть на бюджет. Мать не потянет платку. К старой школе Лёха пришёл не из чувства ностальгии. Ему вообще было плевать, где учиться. Он пришёл сюда из-за делары, которую не мог забыть. Лёха до сих пор гадал, что произошло на вписке у друга. Ничего не помнил и чувствовал себя виноватым. Он пытался поговорить с бывшей, и та выдала, что он к ней приставал. А она не могла противиться. Ведь до сих пор любит его и всё такое. Лёха ненавидел предательство. Всё мог простить, кроме него. И понимал, что Дилара точно его простить не сможет. Это ведь полная жесть. Он ей изменил, походу, и сам этого не помнит. А она об этом узнала. Увидела какие-то фотки и всё поняла. Что за фотки Лёха и сам не ведал. Бывшая лишь пожимала плечами. И тогда он решил спросить об этом у Дилары напрямую. Подумал, что нужно встретиться ещё раз. И ещё раз поговорить, без эмоций. Разобраться в том, что произошло. В голове вновь и вновь всплывала переписка с Полиной. «Знаю, что это не моё дело, но... Может быть, ты попробуешь вернуть её? Она страдает по тебе». «Хотя бы попробуй», вот что она сказала. «Он должен попробовать. Переступить через себя, через страх, гордость и отвращение к самому себе. Может, он раньше бы попробовал. Но произошедшее с другом полностью выбило Лёху из колеи. Он всё ещё приходил в себя. И всё сильнее скучал по Деларе. В этот день Лёха решил объясниться с ней. Даже тренировался перед зеркалом, что будет говорить и как. Он чувствовал себя ущербным придурком но понимал, не сделает этого, будет жалеть всю жизнь. Так странно. Чем дольше он не виделся с Диларой, тем сильнее осознавал, как она ему дорога. мало ли это любовь, он не знал. Хотел узнать. Лёха даже розу купил. Необычную, а длинную, высотой в человеческий рост. Подумал, что Диларе понравится. Особенный цветок для особенной девушки. С этой розой он, как дурак, подошёл к школе. Он не стал заходить на территорию, не желая встретиться со знакомыми пацанами. Придётся каждому ведь объяснять, зачем вернулся. А встал у дома напротив ворот, высматривая Дилару. Его сердце замерло, когда он увидел её. Девушка была без шапки, и ветер играл её длинными чёрными волосами. Поверх школьной формы она накинула куртку, даже не застегнула её, лишь прижимала рукой. Парню вдруг захотелось подойти к Диларе и сказать, чтобы застегнула куртку и надела шапку. Заболеет ведь. И он даже сделал несколько шагов в сторону школьных ворот. Однако вдруг увидел, что к ним подъезжает машина. Чёрный паркетник. Из неё выбрался тип среднего роста в очках, который при виде Дилары радостно заулыбался. Он обнял её, вручил целый букет белых роз и открыл дверь. Девушка тоже обняла его, что-то сказала и села на переднее сиденье Типа поспешил занять водительское сиденье и паркетник тронулся с места. Лёхе оставалось лишь проводить его взглядом. Вот так. Он пришёл к Диларе, а у неё уже был кто-то другой. «Твою мать!» Выругался сквозь зубы Лёха и со злостью разломав розу, бросил на землю и ушёл, сунув озябшие руки в карманы. Он ей точно не нужен. Быстро она нашла ему замену его диля. Стоп. Уже не его. Пошел снег.